Не только дворяне, но и другие сословия требовали себе выборного сословного суда. Иркутский депутат просил, чтобы в магистрат назначались люди не из дальних городов, а выборные от купцов. Депутат от жителей крепости святой Елизаветы предлагал к магистрату прибавить 12 выборных от купечества. Депутаты от свободных крестьян также просили себе выборного суда. Депутат от Нижегородских пехотных солдат просил учредить для них земских старост и земских судей. Его поддержал депутат от Казанских ясачных крестьян и также внес такое предложение. Депутат от Елецких однодворцев просил того же. Таким образом, Все сословия требовали себе выборного сословного суда. После улучшения суда и местного самоуправления наказы требовали ослабления централизации, которая давила местное управление. Крапивнинские дворяне требовали, чтобы апелляции шли прямо в Сенат, минуя бесчисленные промежуточные инстанции. Затем большинство наказов хлопотало о том, чтобы земельные сделки укреплялись в местных учреждениях а не в москве в отчинной коллегии куда позволено было бы посылать одни копии сосредоточение по земельных дел в одном учреждении в отчинной коллегии является наследием московской старины когда все земельные сделки совершались в поместном приказе Тогда при развитии поместной системы такой порядок был необходим. Правительство должно было во всякое время знать, сколько, за кем и какой земли. Но теперь, в XVIII веке, когда раздача земель в поместье прекратилась, не было нужды сосредотачивать сделки в одном месте. Такой порядок был очень неудобен, за утверждением земли Надо было ехать в отдаленную Москву, тратиться на проживание там. Поэтому мелкие дворяне предпочитали совершать земельные сделки и владеть землей без крепости и документов, так как получение этих документов порой стоило дороже, чем сама земля. Такое неукрепленное владение землей вызывало со стороны сильных и недобросовестных людей различные ухищрения оттягать ее у владельцев. Дворяне и требовали, чтобы земельные сделки совершались перед местными учреждениями и чтобы для справок главный вотчинный архив был разослан по местам, то есть децентрализован. Наказы хлопотали не только о реорганизации местного управления, но и о многих частных делах и мероприятиях. Например, наказы жалуются на отсутствие медицинской помощи и просят послать лекарей с подлекарями с подлежащими их должности инструментами и аптеками. Орловский наказ хлопотал даже об умножении медицинских университетов. Раздавались также голоса и об учреждении школ. Псковский наказ – Например, просил, чтобы учителями были попы и диаконы, которые лучше грамоте знают, и чтобы обучение было обязательно для одной сотой детей-крестьян. Капорский наказ просит построить училища как для русских, так и для чухонцев, чтобы их дикость просвещением смягчить. Ямбурский наказ предлагает даже устроить особый сбор для содержания училищ. Наконец, многие наказы хлопочат об устройстве хлебных магазинов. Я привел наиболее крупные желания общества. Медицина, народное образование, продовольствие. К чему же в общем сводились желания общества? Общество желало, первое, приблизить власть к населению и чтобы народные нужды удовлетворялись по местам, то есть просто децентрализацией. Второе. Заменить коронную администрацию выборной или поставить последнюю рядом с первой под своим контролем. Третье. Чтобы местные власти заботились не только о государственных нуждах и интересах, но и о нуждах общества. Говоря об обществе, мы подразумеваем дворянство, которое проявило себя наиболее деятельно.